Богенвиль кое-что знал на этот счет. Прошлой осенью главнокомандующий войсками Новой Франции генерал-маркиз де Монкальм, у которого он был адъютантом, посылал его в Версаль с тем, чтобы защитить интересы колонии, подвергшейся нападению со стороны англичан и американских поселенцев под командованием некоего полковника Вашингтона. Несмотря на сохранившиеся связи при дворе, и особенно знакомство с фавориткой, Бугенвиль ничего не добил, не считая чина полковника и креста святого Людовика для себя самого, да почетных званий для Монкольма и его заместителей, шевалье де Леди и капитана де Бурлама. Хуже того когда он жаром излагал министру флота трагичную ситуацию, в которой оказалась Канада. Некто беренье, бывший лейтенант полиции, разозленный тем, что ему помешали, бросил. все, когда горит дом, не думает о конюшнях. Это было уже слишком для посланника, обремененного многочисленными неприятностями. Холодно и презрительно он ответил. Зато, по крайней мере, никто не скажет, что вы рассуждаете, как лошадь, и вышел, не поклонившись. Надо же было хоть как-то воспользоваться покровительством госпожи де Помпадур. Гейон, естественно, ничего не ведал о словах и деяниях столь высоких особ. Он знал лишь одно — вопреки чудесам изобретательности, проявляемой его матерью, В доме оставалось все меньше и меньше еды. По заранку прожарливый интендант Бего и губернатор ленивый маркиз де Бодрей, ведь вечер... оселилась на земле, будь то скот или пшеничные колоссии. Одна только крупная лошадь доктора пока что избежала этой участи. Но надолго ли? К тому же бедное животное явно не прибавляло здесь. Не торопясь, мальчик поднялся по заросшей травой дороге, ведущей к дому на невысоком холме. У подножия холма росли две большие пихты, на которые он так любил лазить. Обычно он всегда гладил их ветви, но на этот раз прошел мимо. Камень на душе будто становился все тяжелее. Он даже замедлил шаг, вздохнул раза три-четыре, чтобы прийти в себя. Надо было во что бы то ни стало скрыть свою печаль от внимательного взгляда матери. Ее и без его горестей хватало забот. Несмотря на свой возраст, Геон знал, хоть она никогда и не говорила ему об этом, что жизнь Матильды была трудна. Не то чтобы несчастна, но трудна. Именно так следовало сказать. Разница в возрасте между ней и мужем была в 27 лет. Однако сын их никогда в этом не задумывался. В свои 55 лет отец, безусловно, был пожилым человеком, но таким не казался. У крепкого, как дуб, Гийома-старшего не было ни одного седого волоса в густой темной шевелюре, которая лишь слегка отступала к затылку, незаметно открывая лоб, подобно тому, как во время отлива волна медленно обнажает берег. Когда Гийом-старший был рядом с женой, они не казались случайной и тем более шокирующей парой. Матильда выделялась строгой красотой, делающей молодую женщину старше своих лет, но зато постоянной и непроходящей с возрастом. Она была одной из тех нормандских блондинок, у которых волосы цвета спелой пшеницы прекрасно сочетаются с нежной синевой глаз и свежестью розовой кожи. Между тем врожденным чутьем мальчик очень скоро почувствовал что им не достает чего-то такого, что он не мог точно определить, ведь он был всего лишь ребенком. Матильда относилась к своему супругу с вниманием и уважением, была, безусловно, предана ему, и, конечно, любила его, правда, скорее как отца, нежели как мужа.